Глава третья. Скажите мне еще раз, почему вы здесь? Маршал карабинеров Брандалини устроился поудобнее. Кресло заунывно простонало, принимая в свои объятия крепкую фигуру офицера. Николета изо всех сил старалась казаться увереннее, чем она себя чувствовала. Чем дольше сеньора находилась на станции карабинеров, тем больше убеждалась, что совершила огромную ошибку. Но убегать было еще хуже. Поэтому она мужественно оставалась на месте, старательно выпрямляя спину, чтобы выглядеть компетентной. Она моя клиентка. Она купила у меня чай однажды. Вы же видели ее состояние. Состояние. Брови карабинера поползли вверх. Вы имеете в виду ее беременность? Конечно, стресс вреден для будущих матерей. Вернее, стресс вреден для любого из нас. Но он особенно вреден, когда ты беременна а у нее уже огромный стресс от потери мужа, которого она, вероятно, отравила. Вы хотите сказать, что она подозреваемая? В кабинете маршала было слишком жарко, видимо, сломался регулятор температуры в батарее, но оба держались мужественно, потому что карабинер был не вправе ослабить воротничок формы, а сеньора не позволила бы себе расстегнуть ни одной пуговки на кофте в присутствии постороннего мужчины. «Все связанные с этим делом подозреваемые, даже вы, сеньор, «Я?» – ошеломленно переспросила Николета. «Вы, вы, вам не кажется подозрительным, что вы вообще сюда пришли?» «Да я даже никогда не встречалась с ее мужем». «Вам не надо с ним встречаться. Достаточно продать его жене яд». «Я не продаю яд», – возмутилась женщина. «Я продаю травяные чаи и настойки». Поэтому в деревне говорят о вашем любовном зелии. Какая глупость! Это просто травяной сбор для поддержания сил организма. Вы не умеете делать просто настойки. Обязательно напихаете туда какую-нибудь гадость. Карабинер поморщился, вроде пыли с подоконника в церкви. Вы ж тут все помешались на колдовстве. Послушайте. Николета решила пропустить инсинуации мимо ушей. Вам не кажется, что это слишком очевидно? Я имею в виду, что если бы она собиралась убить мужа, зачем делать это в тот момент, когда в доме только они вдвоем? Вы слишком многого хотите от беременной женщины. Гормоны действуют на мозг. Так он не только швинист, ненавидящий юг, он еще и жена-ненавистник. Так может все же проведете расследование, вместо того, чтобы навешивать ярлыки? С кого вы предлагаете начать? Может, с вас. Николетта стиснула кулаки. «Вы говорили с Артура?» «Это не он. С чего вы взяли?» Посылку доставила не почта. «Вы думаете, почтальон будет целый день ждать, пока расчистят дороги, чтобы привести посылку на ночь глядя, когда его рабочее время давно закончилось?» «Это был курьер. И да, мы разговаривали с Артуром, и он не представляет, о чем идет речь. Мы все проверили. Как бы вы ни относились к нашей работе?» Мы выполняем ее добросовестно. Вы говорили с курьером? О, так в вас умер следователь, сеньор. То есть тупик? Вы угадали. В службе доставки не помнят отправителя. Документы не спросили, а оплата получена наличными. А его деловой партнер? А что с ним? Есть что-то подозрительное? Наверное, нет, но с ним же нужно поговорить. У нас очень странный разговор, сеньор. Вы не перепутали себя с моим начальником. У него был роман. У моего начальника? У Дэччо Филони. Выражение лица Карабинера не изменилось, но взгляд стал острым. Он не так прост, как хочет казаться. Знаете с кем? Николета покачала головой. Камила знает? Она думала, что у Дечио сердечный приступ. Если сейчас признаться, что Камила знала об измене, В ее гроб будет вбит последний гвоздь. Он слишком молод для приступа. Он на 10 лет старше ее, и и беременные женщины не могут мыслить здраво. В глазах карабинера загорелись веселые огоньки. Похоже, он оценил ее иронию. Так вы и не ответили на мой вопрос. Николета вздохнула. Она решила, раз он мертв, это не имеет значения. Как долго длится эта связь? Я не знаю. Это все? Все? Опустила голову Николетта. Сеньора, на сей раз карабинер был серьезен. Мы обязательно разберемся в этом деле. Не волнуйтесь. Конечно, сказала женщина, беря сумочку. Это значит, что вам не нужно ничего делать. А что я могу сделать? Карабинер неожиданно фыркнул. Хотя я недавно в этих краях. Я наслышана о вашей активности, сеньора. И знаю, как вы утерли нос моему предшественнику. Не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не расследую. Я выращиваю и завариваю травы.